Эпилог. За ночь в кампусе выпало восемь дюймов снега, и с утра команды уборщиков расчищали лопатами дорожки и лестницы, чтобы занятия могли продолжаться. Студенты в тяжелых ботинках и теплых куртках спешили как можно быстрее оказаться в аудиториях. Температура опустилась до минус десяти градусов по Цельсию, и дул колючий ветер. Согласно расписанию, которое он нашел в интернете, она должна быть в аудитории Куигли-Холла, где проводила занятия по писательскому мастерству. Он нашел здание, нашел аудиторию и подождал в тепле вестибюля второго этажа до 10.45. Потом вышел на улицу и стал рассказывать по дорожке возле здания, делая вид, что разговаривает по мобильному, чтобы не привлекать внимания. Но на улице стоял слишком сильный мороз, чтобы кому-то было до него дело. Закутанная в теплую одежду, он ничем не отличался от обычных студентов. Она вышла из парадной двери и направилась в сторону от него вместе с группой студентов, которая все разрасталась по мере того, как пустили другие здания после окончания занятий. Он пошел за ней и увидел, что ее сопровождает молодой человек с рюкзаком на плече. Несколько раз свернув, они, судя по всему, направлялись к Стрипу, кварталу магазинов, кафе и баров возле кампуса Университета Южного Иллинойса. Потом перешли улицу, и ее спутник, как бы желая помочь, подержал ее за локоть, который потом отпустил, когда они пошли быстрее. Увидев, что они нырнули в кофейню, Брюс зашел в бар по соседству. Сунув перчатки в карманы куртки, он заказал черный кофе. Через пятнадцать минут, уже окончательно согревшись, Брюс направился в кофейню. Мерсер и ее спутник сидели за маленьким столиком, повесив на спинке кресел свои куртки и шарфы, потягивали причудливо оформленный кофе и о чем-то увлеченно беседовали. Брюс подошел к их столику незамеченным. "Привет, Мерсер", поздоровался он, полностью игнорируя ее спутника. Она была поражена, даже ошеломлена и казалось, не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Брюс повернулся к молодому человеку и сказал. «Извините, но мне нужно поговорить с ней несколько минут». Я проделал долгий путь. «Какого черта?» — возмутился парень, готовый к драке. Мерсер коснулась его руки и произнесла, «Все в порядке. Просто дай нам несколько минут». Молодой человек медленно поднялся, взял свой кофе и, проходя мимо Брюса, задел его плечом, на что тот никак не отреагировал. «Клевый парень. Твой студент...» поинтересовался Брюс, усаживаясь на его стул. Овладев собой, Мерсер отозвалась. «Ты серьезно? А какое тебе до этого дело?» «Никакого». «Ты отлично выглядишь, Мерсер. Минус загар». «Это февраль на Среднем Западе и далеко от пляжа. Что тебе надо?» «У меня все хорошо. Спасибо, что спросила. А как ты?» «Отлично. Как ты меня нашел?» «Вообще-то ты не скрываешься?» Морт Гаспер обедал с твоим агентом, который рассказал о печальную историю о смерти Оли Старка на следующий день после Рождества. Весной им понадобилась замена, и потребовался писатель для преподавания литературы. И вот ты здесь. Тебе тут нравится? Нормально, только холодно, и часто дует сильный ветер. Мерсер сделала глоток кофе. Оба не опускали глаза. «А как продвигается роман?» – поинтересовался Брюс с улыбкой. Хорошо, половина уже есть, и пишу каждый день. Про Азельду и Эрнеста она даже повеселела. Нет, это была глупая идея, весьма глупая, но тебе, как я помню, сначала понравилось. Так о чем новый роман? Мерсер глубоко вздохнула и окинула взглядом кофейню, потом улыбнулась и ответила: А Тессе ее жизни на пляже и внучке. И роман с молодым человеком всё красиво и вымышлено. Спортером, с, с кем-то очень на него похожим. Мне нравится. А в Нью-Йорке видели? Мой агент прочитала первую половину и настроена более чем оптимистично. Думаю, это сработает. Сама не могу поверить, Брюс, но я рада тебя видеть, теперь, когда первый шок прошёл. Я рад тебя видеть, Мерсер. Не думал, что это когда-нибудь произойдет. «А почему происходит сейчас?» «Чтобы расставить точки над «и».» Мерсер сделала глоток и вытерла губы салфеткой. «Скажи, Брюс, а когда ты начал меня подозревать?» Брюс взглянул на ее кофе, разновидность латте со слишком большим количеством пены, которую венчало нечто похожее на сжженный сахар. «Можно?» – спросил и потянулся к чашке. Мерсер промолчал, и он сделал глоток. «Как только ты появилась», — признался он. «Тогда я был начеку, следил за каждым новым лицом, и не зря. У тебя имелась отличная легенда, просто идеальная, и я даже допускал, что это может оказаться правдой. Но я и не исключал, что это может быть блестящим планом, который кто-то разработал». «Чья это была идея, Мерсер?» «Не скажу». «Понятно». Чем больше мы сближались, тем подозрительнее я становился. И в душе крепло чувство, что плохие парни смыкают кольцо. Слишком много странных лиц в магазине, слишком много фальшивых туристов, околачивающихся вокруг. Ты подтвердила мои страхи, я сделал ход. Улизнул из-под носа. «Да, да, мне повезло». «Поздравляю». «Ты чудесная любовница, Мерсер, но плохая шпионка. Думаю, что и то...» и другое мне комплимент». Мерсер сделал еще один глоток и передала ему чашку. Когда Брюс ее вернул, она спросила, «И что означает расставить точки над «и»?» «Узнать, почему ты это сделала. Ты пыталась надолго отправить меня за решетку». А разве мошенники не идут на этот риск сами, когда решают заняться сбытом краденого?» «Ты называешь меня мошенником?» Конечно." «Ну, а я считаю тебя маленькой подлой сучкой». Мерсер засмеялась. «Значит, мы в расчёте. Есть ещё варианты, как меня обозвать?» Брюс тоже засмеялся и ответил «пока нет». О, а у меня есть много слов про тебя, Брюс, но хорошие перевешивают плохие». «Наверное, мне следует сказать спасибо. Однако вернёмся к вопросу, почему ты на это пошла?» Мерсер глубоко вздохнула и снова оглянулась. И вдруг сидел в углу, уткнувшись в смартфон. Из-за денег. Я сидела на мели по уши в долгах, не знала, как выпутаться. Оправданий на самом деле много. Но я всегда буду об этом жалеть, Брюс, прости меня. Он улыбнулся и произнес. "Вот почему я здесь". Это то, что я хотел услышать. Извинения? Да. «Я принимаю его и не держу зла». «Ты очень великодушен». «Я могу себе это позволить», — сказал Брюс, и оба засмеялись. «Почему ты на это пошел, Брюс? В смысле, сейчас мы оба знаем, что все закончилось хорошо и того стоило, но тогда это же был невероятный риск». «Это не было запланировано, поверь. Я время от времени приторговал редкими книгами на черном рынке». Думаю, сейчас это все в прошлом, но и тогда я сам никуда не лез, и мне просто позвонили. Одно цеплялось за другое, и все раскручивалось само по себе. Я увидел возможность, решил ею воспользоваться, и в скором времени рукописи оказались у меня. Но я понятия не имел, как близко ко мне подобрались плохие парни, пока не появилась ты. Как только я понял, что у меня в доме завелся крот, я был вынужден сделать ход». «Это ты подтолкнула меня его сделать, Мерсер?» «Ты хочешь меня поблагодарить?» «Да. Прими мою искреннюю благодарность. Не стоит, мы оба знаем, что шпионка из меня скверная». Они сделали еще по глотку, явно получая удовольствие от общения. «Должна тебе признаться, Брюс, что, прочитав о возвращении рукописи в Принстон, я от души повеселилась». Мне, понятно, вовсе не понравилось, что ты мной воспользовался, но я все равно сказала «Браво, Брюс!». Да, это была настоящая авантюра. Но больше я в такие игры не играю. Я в этом сомневаюсь. Клянусь. Послушай, Мерсер, я хочу, чтобы ты вернулась на остров. Это место для тебя так много значит. Коттедж, пляж, друзья, книжный магазин, мыс, Ноэль. Дверь всегда открыта. Там видно будет. Как Энди, я часто о нем думаю. Тресв, как стеклышко. Два раза в неделю ходит на собрание анонимных алкоголиков и пишет, как сумасшедший. Это чудесные новости. На прошлой неделе мы с Майрой разговаривали о тебе. Все удивились твоему внезапному отъезду и теперь теряются в догадках. Почему? Ты там своя. и знай, что мы всегда будем рады тебя снова увидеть. Заканчивай свой роман, и мы устроим пир на весь мир. Это очень приятно, Брюс, но с тобой я всегда буду держать ухо востро. Может, я и приеду, но на этот раз никаких интрижек». Брюс сжал ее руку и поднялся. «Там видно будет», — сказал он и поцеловал ее в макушку. При этом добавил, «А пока, до свидания». Мерсер, провожая его взглядом, смотрела, как он пробирается между столиками и выходит из кофейни.